Евгений Предеев Люмпен Глава 1 Я проснулся от лая собаки. Соседский кавказец работал лучше любого будильника, оповещая половину подъезда, что солнышко уже встало, а значит, ему жизненно необходимо прогуляться на улицу по своим собачьим делам. Вот только почему об этом должны знать все окружающие, лично мне было совершенно непонятно. Я натянула одеяло на голову, надеясь урвать ещё хотя бы несколько минут утреннего сна, но Володя никак не успокаивался. Теперь собака не только гавкала, но и долбилась в тонкую деревянную дверь. Можно было, конечно, предположить, что умный пёс сделал это лапой, решив наплевать на хозяев и совершить прогулку в гордом одиночестве. Но мне почему-то казалось, что Володя делает это именно мордой. Кавказец был невыносимо упрям, хотя на фоне людей, с которыми он жил в одной комнате, вполне мог бы посоперничать за звание самого умного жителя нашей квартиры. И звали его не Володя, а Вальдемар, но буквально через 2 дня после переезда в эти харомы я решил, что четвероногому другу человеческое имя подойдёт гораздо больше, чем его хозяину. Надо сказать, что все обитатели 42 метров обычной квартиры в панельной пятиэтажке оказались существами крайне неординарными. Мои соседи под вида Homo sapiens Владимир с Ингой были людьми неопределенного возраста, в диапазоне от 40 до 60 лет, из породы непризнанных гениев. Он художник, она певица. Скатившиеся к самому дну культурного и морального упадка человечества не сумела разглядеть божью искру в этих неординарных личностях. Поэтому, например, Инга работала продавщицей в магазине мяса. Владимир, судя по всему, умел устраиваться в жизни лучше Рены, поэтому официально нигде не трудился, а просто целыми днями пил пиво и делал вид, что ваяет картины. Не буду, конечно, утверждать со стопроцентной уверенностью, но если бы я употреблял алкоголь в таких количествах, то, наверное, тоже обязательно что-нибудь сотворил. Раньше уважаемые супруги жили в этой двухкомнатной квартире условно втроём вместе с матерью Инги. Условно, потому что на этой жилплощади хоть и не были прописаны, проживали и продолжают проживать собака кавказец, кошка породы блохвостик помойный и пиранья. Вы не знаете, кто такая пиранья? Хм. Ну я вам сейчас расскажу. Это небольшая серебристая рыбка. сантиметров 30 в длину с крупными глазами и огромными зубами. А ещё эта тварь плотоядна. Я вообще читал в старых книгах, что пираньи жили в реках и стаями не боялись нападать даже на людей и крупных животных, мгновенно обгладывая их до белых косточек. По крайней мере, превратить чьи-то труп в скелет не представляя для них особой большой проблемы. Не знаю, насколько этой информации соответствует действительности, но и желание проверить никогда не возникало. Хотя процесс кормления этой гадины один раз я наблюдал воочию, оказалось, что мои соседи действительно покупают живую рыбу, дабы попочивать своё страшилище. Но ну, так вот, жили Володя с Ингой, припеваючи, жаловались друг другу на падение нравов, пока мама не устала от их творческих мук и не оставила этот мир. Не буду сейчас рассуждать на тему родственной любви, но я почему-то уверен, что первые эмоции творческой интеллигенции была радость. с появлением дополнительной жилплощади наверняка они даже планировали оборудовать в этой комнате мастерскую для Владимира или студию звукозаписи для Инги, но жизнь подкинула супругам новые сюрпризы. На сцене появилась сестра Инги по имени Катя, которая никаких комплексов по поводу собственной исключительности не испытывала, имела стабильную работу законного мужа и пару детей в придачу. А ещё Катерина умела считать деньги. поэтому достаточно быстро решила вопрос с наследством, разделила квартиру и начала сдавать комнату. Ту самую, которую отсудила при дележке имущества. «Родственные связи — это, конечно, хорошо», — справедливо рассудила она, — «но и копейка лишней не бывает». Супругам из числа творческой интеллигенции данный расклад совсем не понравился, поэтому до меня в квартире успело побывать целых шестеро жильцов. Все по словам Катерины жили недолго и почему-то съезжали. Прямо-таки полтергейст какой-то. Запушалась Катерина. И что их не устраивает? Не могу утверждать точно, но парочка версий у меня имелось. Возможно, во всём виноват регулярный запах помоев, который распространялся по всему жилищу в процессе приготовления пищи для Вальдемара. А возможно, причиной стала кошка Наровившие нагадить не только в каждые ботинки стоявшие в прихожей, но и вообще на любые вещи в зоне её видимости. Однако Инга с Володей ни в чём не признавались и лишь ехидно улыбались очередному соседу, съезжавшему буквально через пару месяцев после заселения. Вполне допускаю мысль, что они искренне надеялись на признание Екатерины своего поражения, который поднимет лапки вверх, затем плюнет и скажет: "Да и ладно". Живите в квартире как хотите. Мне ничего не надо. Но не тут-то было. Сестра Инги так просто сдаваться не собиралась. Она продолжала методично искать жильцов на свою жилплощадь, надеясь, что когда-нибудь найдётся дурак, способный смириться с её творческими родственниками. Как вы уже поняли, этим самым дураком оказался я. Нет, не то, чтобы я всю жизнь мечтал жить рядом с такими замечательными людьми. и даже их кошкой, и собакой и рыбкой. Но плюсы этой комнаты в моих глазах значительно перевешивали все минусы. От работы недалеко — это раз. Район из старых, а значит благоустроенный — это два. В-третьих, немаловажный момент, относительно недорого. Ну и самое главное для меня, пускай комната может быть не самая большая, но у меня есть отдельное жилье. С запахом прекрасно борется открытое окно, Обувь и верхнюю одежду я храню в комнате, так чтоб плевать в высокую колокольню на все косые взгляды соседей. Я даже кухню не пользовался, предпочитая обходиться кофе и бутербродами. Супчик и можно и в столовой на работе похлебать, а в мини-холодильник, что Катерина с Барского плеча приобрела по моей просьбе, кастрюля всё равно не влезет. Для человека, который в детстве не имел даже собственного стула, момент я вам скажу принципиальный Так-то я вырос в проходном посёлке, и даже если в моей семье был достаток, то мне его родители никогда не демонстрировали. Впрочем, я их не осуждаю. В времена были весёлые, а мои предки жили так, как умели. Просто я воспользовался первой же возможностью, чтобы свалить из отчего дома, поэтому сначала хорошенько взвесил все свои возможности и перспективы, а затем поступил в столичный институт правопорядка. Все четыре года учебы я со стервенением грыз гранит науки, стачивая в кровь не только коренные зубы, но и десны. Однако навязчивая идея не возвращаться на малую родину придавала мне сил, когда казалось, что их уже совсем не осталось. Погоны лейтенанта и свободное распределение как бонус к золотой медали по итогам образования позволили мне не уезжать куда-то в Голухомань, а остаться служить в столице нашей родины, в Большереченске. Володя, тот, который пёс, снова зашёлся в истошном лае. За стенкой послышалась возня, невнятное бурчане, а ещё через минуту я услышал, как Инга, негромко матерясь сквозь зубы, потащила кавказца на прогулку. Весьма грамотное решение. Однажды соседи что-то с размахом отмечали и не сумели заставить себя проснуться для утреннего выгула животного. Расплата наступила очень быстро. Дело было в воскресенье. Я собирался заняться личной жизнью, поэтому к 9 утра уже успел принять душ и спокойно наслаждался у себя в комнате чашкой кофе, пока ещё даже не подозревая, свидетелем чего мне придётся стать через считанные минуты. Истошный рёв и оглушительный визг, раздавшийся из-за стенки, были настолько неожиданны, что я чудом не расплескал бодрящий напиток на новенькие джинсы. Заковыристые и матерные выражения раздавшиеся следом, заставили заинтересоваться происходящим. Поэтому я нацепил на физиономию самое серьезное выражение лица, на которое только был способен, и решительно вышел в коридор. Как оказалось, хмурил брови я абсолютно зря. Узнав подробности, я непроизвольно начал хохотать и не мог успокоиться очень долго, несмотря на заверения супругов, что ничего смешного они в произошедшем не видят. Как оказалось, умный пёс поскулил несколько минут, поскрёбся в дверь, потом попытался стащить с хозяев одеяло, но быстро осознал, что судьба его человеческого позоря широкой общественности не интересна. Обматерив на собачьем языке судьбу, которая послала ему столь неродивых владельцев, кавказец решил раз и навсегда пресечь подобный игнор своих насущных потребностей. Володя взобрался на диван, прицелился поднатужился и мощным потоком окатил лицо творческой интеллигенции. Судя по всему, в этот момент супругам приснился Титаник, который стремительно идёт ко дну, а их спасать никто не собирается, но своей цели пёс добился. Теперь его требования прогулки исполнялись незамедлительно, что естественно не могло не радовать четвероногого красавца. Входная дверь хлопнула, И я заставил себя встать с дивана. В бой, что ли, переклеить. Подобные глупые мысли посещают меня с периодичностью раз в месяц. Потом я вспоминаю, что жильё не моё, и начинаю мечтать об отдельной, собственной квартире. Когда-нибудь я сумею накопить на первоначальный взнос, и тогда мне обязательно дадут кредит в банке. Мечты греют меня уже второй год. А пока я снимаю вот эти 15 квадратных метров с одним небольшим пластиковым окном и жёлто-коричневыми обоями. На полу салатовый ковролин, и желаний узнать поподробнее, что же именно находится под ним, пропало ещё год назад. Как раз тогда край шика оторвался. И когда я его приделать на место пытался, то сразу понял, что в бетонной стяжке нет ничего интересного. убрал бельё в ящик дивана, на котором я спал, сложил сам диван, и в комнате даже стало казаться просторно. Одежный шкаф, журнальный столик, небольшой холодильник и чайник на нём. Вот и всё моё богатство. Хотя опять я себя обманываю. Из всего перечисленного мной только чайник я действительно покупал, а остальное прилагается к договору аренды. Ну ничего. У меня вся жизнь впереди, какие мои годы. Пока часть местных жителей отсутствует, можно заняться гигиеническими процедурами. Щёлкнув фиколдой, я убедился, что коридор чистый, направился в санузел. Засов на дверь пришлось повесить практически в первый день после заселения, когда жизнерадостный Вальдемар по-хозяйски распахнул её мордой после прогулки и грязными лапами испачкал не убранную постель. Ругаться я тогда не решился, но выводы для себя сделал. Привычно проверив наличие кошачьих какашек перед унитазом и отсутствие тараканов в раковине, я принял душ и успел скрыться в комнате до возвращения Инги с собакой. Пара глотков растворимого кофе, кусок хлеба с сыром и всё, я готов к трудовым подвигам. Улица встретила меня тёплым майским воздухом и ярким солнышком, половина 8:00 утра. Самое время, чтобы неторопливым шагом прогуляться до работы. Если гулять то ходу от двери до двери минут 20. Если сильно торопиться, то и в 7 уложиться можно. Это же сказка, а не жизнь. Большинство моих коллег добираются до управления больше часа, а то и все 2, и пускай они живут в благоустроенных отдельных квартирах, я пока не вижу особых поводов им завидовать. Служба правопорядка славится ненормированным графиком работы, а в центральном управлении о регламенте времени, казалось, и вовсе не слышали. Так что иногда мне казалось, что мои соседи по кабинету успевают только доехать до дома, поменять нижнее бельё и сразу же едут обратно. Двадцатиэтажные круглые здания за железным забором, в народе называют скороваркой. Между прочим, одно из них многих в округе, сложённое полностью из кирпича. Так-то в основном дома собирают из панелей. Деревянные особняки по карману единиц. А кирпичных жилых зданий просто не существует, ибо очень дорого. Кирпич выпускает всего один завод в республике. Но для службы правопорядка всё-таки расстарались. Что до скороварки, то, правды ради, круглые кровли действительно чем-то смахивают на крышку кастрюли. Но можно было, наверное, подобрать и более солидное название для дома, где квартирует столь солидное учреждение. Всё-таки мы единственная правоохранительная структура «Нет уважения к труженикам чистого воздуха, ассенизаторам общества, с...» «Так, стоять! Меня явно заносит!» Кивнув по столому на входе, я подхожу к зоне контроля. Встаю перед зрачком видеокамеры, пять секунд ожидания и вперед, навстречу трудовым будням. Вот только дойти до кабинета в это утро мне было не суждено. Навстречу по лестнице буквально летел мой сосед и коллега Валера Пельмень. «Нет, не подумайте плохого». Фамилия Валирика была нормальной, пельменев. Просто, видимо, она всё-таки наложила на него какой-то отпечаток, отчего он и сам любил полуфабрикаты, да и внешне очень сильно напоминал разваренное тесто. Передвигался мой сослуживец всегда неторопливо и крайне степенно, запрокинув голову назад, так что многие молодые сотрудники даже путали его с кем-то из генералов. Но старшего лейтенанта данный факт нисколько не смущал. Так что теперь представьте мою крайнюю степень изумления, когда я увидел, что пельмень способен не просто бегать по ступенькам, а практически парить над ними. Что ты застыл? заорал мне в лицо Валерик, с трудом затормозив в шаге от меня. У нас ЧП. Массовое убийство с применением силы. Получаю оружие и защиту. Охренеть, опупеть. Твою же мать. Охренеть. пронеслись в моей голове самые конструктивные из всех возможных мыслей и я автоматически мелкой рысью двинулся за коллегой в сторону оружейки в висках запульсировало страшное предчувствие война если сказано эпильмением правда то других объяснений быть не может применение силы для массового убийства может означать только одно кто-то из знати съехал с катушек а значит, в ближайшее время ожидается множество трупов. Пульсация в висках становилась все быстрее, поэтому все дальнейшие действия я выполнял как будто в тумане. Беру со стеллажа бронежилет, напяливаю на голову каску, беру из ячейки с моей фамилией автомат и подсумок с магазинами. Война, война, война! Мне 24 года, я Руслан Калмыков, лейтенант службы правопорядка, еще слишком молод и не готов умирать. Тем более из-за войны, которая началась непонятно по какой причине, уже сидел в микроавтобусе, когда мне пришла в голову здравая мысль, что первыми в район боевых действий должен выезжать спецназ. Но рядом со мной рассаживались только коллеги из отдела расследований. Зорин Кирилл, капитан, старший опер, постоянно улыбающийся блондин, обожающий обсуждать способы накачки мышц и правильное питание. Серёга Столетов, ещё один капитан, сидящий в кабинете напротив меня. Несмотря на маленький рост и не особо широкие плечи, он считался опытным сотрудником и не стеснялся делиться знаниями, когда я только пришёл в подразделение. К нему можно было обратиться с любой просьбой или вопросом, не боясь наткнуться на отказ. Пельмень, Зуич, Коршун, Стас, Алексей. Короче, здесь были все наши из отдела. Стало полегче. Когда не один, то всегда жить как-то проще. Лица остальных ребят были спокойными и сосредоточенными, потому чтобы не показывать им своего страха, я отвернулся к окну и начал преувеличенно внимательно рассматривать, что же там происходит. А в голове уже всплывали рассказы о Великой войне. Вообще-то великой эту войну называла только моя прабабушка. С тех пор прошло больше 100 лет. Поэтому и баба Тамара рассказывала мне не то, что видела сама, а лишь услышанное ею от родителей. Школа, как я понял тогда ещё не существовала. В официальных учебниках истории конец 21 века обозначается как время межгосударственного ядерного конфликта. Помню, как услышал впервые этот термин в пятом классе и очень смеялся, когда моя одноклассница Леночка не сумела выговорить словосочетание с первой попытки. Впрочем, со второй у неё это тоже не получилось. Как бы там ни было, но каждый ребёнок в республике знал, что раньше, когда-то очень давно на планете существовало множество независимых государств, и правители некоторых из них владели ядерным оружием. В какой момент и по какой причине всё-таки пришлось его применить, лично для меня до сих пор остаётся загадкой. Последствия были предсказуемы. Погибли миллиарды. С лица земли оказались стёрты почти все крупные города, а выжить сумели лишь миллионы в убежищах и отдалённых районах планеты. Кроме того, от таких глобальных катаклизмов начались тектонические сдвиги, и прежние очертания континентов остались лишь на древних географических картах. Я как-то рассматривал такую в учебнике и не нашёл ничего общего с современным миром. Даже прежние названия сохранили лишь считанные единицы. Например, примерно в том месте, где мы сейчас живём, был центр огромного материка со странным названием Евразия. Нет, Азия, понятно. А вот загадочной приставка Евр. Европа. Все эти было какое-то упоминание о том, что так назывался регион на западе материка. Но какие страны именно туда входили, я не разобрался. Да и не очень-то, собственно, хотелось. Всё равно на этом месте сейчас океан. За исключением десятка крупных островов, как наша Русь, никаких других континентов не существовало. На старой карте я видел, что раньше земли над поверхностью воды было гораздо больше. Люди пытались заселиться даже в районе полюсов, несмотря на дичайшие морозы. А сейчас везде лишь бескрайняя океанская гладь. Впрочем, количество жителей земли сейчас на порядок меньше, чем когда-то в глубокой древности. Раньше говорят речь шла о нескольких миллиардах, а сейчас в лучшем случае сотни миллионов. У нас миллионов 80, американцев столько же. Ну и плюс китайцы бьют рекорды рождаемости. Их численность, если верить новостям, давно перевалила за 200 миллионов, из-за чего периодически вспыхивают локальные конфликты с японцами. Жизненное пространство нужно всем. Вот только тогда, сразу после ядерных взрывов, про жизненное пространство никто не думал. Если верить моей бабушке, то тогда было темно, холодно и голодно. Люди мечтали выжить, но никто не знал, как. Пожары сгубили дома, выживших убивали мародёры, в мире воцарился хаос. И тогда появилось знать. Люди с даром, которые смогли спасти планету и дали надежду немногим выжившим на то, что завтра всё-таки наступит. Конечно, знать их в тот момент никто называть и не думал. Герои, защитники, спасители. У амеров так вообще попытались создать новую религию, объявив богом мужика, умевшего повелевать ветром и разогнавшего облака ядерной пыли над целым штатом. Правды ради были и те, кто считал, что люди с даром были всегда, и вообще апокалипсис случился из-за них, но... На Вайхат! Микроавтобус затормозил так резко, что я едва не разбил себе лицо о спинку кресла впереди меня. Лишние мысли моментально выветрились из головы. Я сжал автомат покрепче, готовясь встретить свой последний бой. Мы высыпали на улицу как горох и разбежались в разные стороны, постоянно оглядываясь друг на друга. Что в такой ситуации надо делать, никто из нас пока даже и представить не мог. Площадь Знаменских не была в столице самой большой, да и располагалась достаточно далеко от центра. Просто квадрат 100 на 100 метров, выложенный гранитными плитами и окруженный типовыми жилыми давами и бизнес-центрами. Сама площадь была пешеходной, но к ней вело несколько улиц с автомобильным движением и столько же переулков для прогулок на своих двоих. Обычно здесь всегда достаточно многолюдно. В будни люди спешат на работу, наведываются по делам в бизнес-центры, выходные много гуляющих с детьми и животными — Район здесь тихий, опять же недалеко большой парк с аттракционами. Однако сейчас тротуары были пусты, а все машины припаркованы вдоль обочин. От управления до площади было буквально пять минут езды, поэтому кроме двух патрульных машин на площади пока никого из наших коллег не было. Вообще-то массовое убийство с применением силы — это ЧП государственного масштаба. Надо поднимать гвардию, вводить в город тяжелую технику, эвакуировать людей — Я присел за массивной каменной вазой для цветов и аккуратно посмотрел в ту сторону, откуда, скорее всего, стоило ждать опасности. В бронежилете и каске было жарко и очень неудобно. Подтекавший из головы мешал сфокусировать взгляд, но я отчаянно вглядывался в место развернувшейся трагедии. Не знаю, что именно я рассчитывал увидеть, но картина, открывшаяся моим глазам, пока не очень отвечала ожиданиям. В метрах в 60 от меня на гранитных плитах лежало шесть тел. Над одним из них, почему-то мне казалось, что женским, склонился парень и застыл, не двигаясь. Такое ощущение, что его парализовало, хотя мне и было понятно, что это лишь иллюзия. Как же жарко. Разглядеть подробности получалось плохо, но я не видел у лежащих на площади ранений или хотя бы пятен крови на одежде. Если бы не крайне неестественные позы, то вообще можно было бы предположить, что молодые люди просто прилегли отдохнуть или участвуют в каком-нибудь представлении. Недавно на совещании говорили, что некоторые организации устраивают такие для привлечения внимания. Ещё раз вытерев стекающий на лицо пот, я вгляделся и понял, что именно смущало меня в развернувшейся картине. Вмятины на гранитных плитах. Мелкая крошка вокруг них создавала впечатление Будто бы кто-то бил по площади огромным кулаком или молотом. Через секунду до меня дошло, что били телами лежащих неподвижно людей. Пять юношей и одна девушка. И всех убили. За что? Судя по всему, именно склонившийся силуэт и принадлежал тому самому человеку, из-за которого прекрасное майское утро полетело в Тартар роры. Одарённый убийца, использующий для преступления силу, полученную им при рождении. Если честно, людей с даром я до этого как-то не встречал. Нет, понятное дело, мне известно, что они существуют. Периодически их показывают по телевизору, про них снимают фильмы и сериалы. Но проза жизни заключается в том, что после того самого апокалипсиса и помощи человечеству в восстановлении хоть какой-то цивилизованной жизни знать отдалилась от людей. и начала жить в параллельной вселенной. По крайней мере, для меня все представлялось именно так. Люди с даром не стремились захватывать власть. Чаще всего их интересовали лишь сферы большого бизнеса и зарабатывание несусветных сумм денег. А в обычной повседневности встретить их было практически нереально. Впрочем, это как раз и понятно. Президента нашей республики я тоже только по телевизору видел. А он точно существует. Я же за него голосовал. В этот момент я увидел, как парень, склонившись над неподвижными телами, пошевелился и начал вставать. И сразу же справа от меня раздался громкий крик майора Веденеева, начальника нашего отдела. "А ну не дёргайся! Ляг на землю и собери руки за головой, иначе стреляю на поражение". Парень выпрямился и посмотрел в нашу сторону спокойным взглядом, как будто стоять под прицелом десяти автоматов для него было каждодневной рутиной. «Где же спецназ?» — с тоской подумал я. А вдруг у него действительно поехала крыша, и он сейчас начнет крушить все в округе? Вообще-то физиологически люди с даром от обычных ничем не отличались и умирали от пулевых ранений точно так же, как и обычные. Но вдруг существуют нюансы. Я однажды видел в каком-то фильме, что сын главного героя, который умел повелевать огнем, в момент смерти взорвался. Там еще говорилось, что так случилось, потому что энергия внутри человека с даром нашла выход наружу. Понятное дело, что не всегда можно верить тому, что видишь в сети. Но вдруг это правда? Парень покрутил головой по сторонам, как будто прикидывая, из какого здания лучше начать глобальное разрушение. А затем вдруг улыбнулся. Нет, у него явно поехала крыша. Чему он сейчас улыбается? Ждет смерти? Он явно что-то задумал. Где же спецназ? Словно отвечая мне с противоположной стороны площади, раздался визг тормозов, и я увидел два затормозивших броневика спецназа службы правопорядка. Одетые в чёрные комбинезоны бойцы шустро и слажено разбежались в разные стороны от автомобилей, а преободрившийся Веденеев крикнул ещё раз одарённому: "Сдавайся, ты окружён". Стоящий посреди трупов молодой человек посмотрел на спецназ. А потом снова повернулся в нашу сторону. Меня поразило, что он по-прежнему выглядел абсолютно спокойным. Я бы даже сказал, умиротворённым. Подобное выражение лица я видел у самоубийцы, которого в прошлом году в битве час уговаривал не прыгать с крыши, но он всё равно сделал шаг в пустоту. Уверенность в правильности того, что ты делаешь, и отрёшенность от действительности. Нет, человек с таким лицом не может быть нормальным. Он же только что убил шестерых. пристрелить его и вся недолга. Интересно, а здание вокруг эвакуировали? В этот момент неизвестный нам парень поднял вверх руки и громко крикнул. «Ну что вы все замерли? Пончики, я не кусаюсь. Кто-нибудь, наконец, меня арестует?»